Глава третья Ни в каких хитрых комбинациях в штурмах, укреплений и лихих атаках мы, конечно, не участвовали. Нас с бойцами комендантской роты поставили в лесу прикрывать возможные пути отхода противника, притом наименее вероятные. Настоящих волкодавов двинули на реальные цели. Не то чтобы я так сильно рвался под пули, их вокруг меня немало просвистело, так что давно отпало желание нарываться лишний раз. Удручало то что в таком тихом месте шансы столкнуться со звером и его подельниками стремились к нулю. На рассвете загрохотало. Заработала артиллерия. Потом послышались далекие автоматные очереди. В Сусманских лесах закипал бой. Наш заслон растянулся цепью на достаточно большое расстояние. Ночью прошел дождь, и трава была мокрая. Мы оборудовали укрытия, окопались. Лежать на земле, притворяясь деталью окрестностей, было неприятно. Страшно захотелось затянуться цигаркой, как старь, но курить я бросил сразу по приходе в партизанский отряд. Мы сохраняли максимальную сосредоточенность. Расслабляться даже во второй линии, когда идет бой, нельзя, если, конечно, хочешь еще пожить. Я хотел, бойцы наши тоже, поэтому бдили строго. И врага заметили вовремя. Их было человек десять. Выскочили, как ошпаренные на полянку, по краю которой мы залегли. Один из раненых тут же упал, да так и не встал. Остальные на него вообще внимания не обратили. Шли тупо вперед, держа на изготовку автоматы. Хорошо, что у меня была не винтовка, а ППШ, убойная штучка на малых и средних дистанциях. А в лесу дистанция редко 150 метров превышает. Я тут же опустошил добрую половину диска. Ребята тоже. В общем, одним махом семерых побивахом. Валяются те семеро, раскинув руки, и не шевелятся, остальные залегли. Но укрытий нормальных не было, так что добить их было нетрудно. «Встать!» — потребовал я, — «или гранатами забросаем!» Деваться бандеровцам было некуда. «Не стреляй!» — послышался звонкий голос. Наши противники поднялись, вздернув руки вверх. Я рассмотрел их, и тут моя голова аж закружилась. «Вот учили меня, учили, что Бога нет!» но в такие моменты поверишь и в Бога, и в его предначертание и в воздаяние. Передо мной стояли трое. Неизвестный мне какой-то зачуханный и занюханный бандит в польской шинели, не пожаркой погоде, и с трезубом на кепке. А еще двое в военной форме, но куда более гладкие, судя по всему, командиры. Ну, конечно же, командиры. Сам Звир и его прихвостень-скрипач из тех музыкантов, что агитировали за вильну Украину. Только Купчика не хватает. Встрепенулось все в груди. Сразу вспомнилось, что зверь сотворил с Ариной и как подставил под убой почти тысячу жителей вялец. Я медленно подошел к ним, подняв автомат. Зачуханный бандит выглядел испуганным до дрожи в коленях. Скрипачу, похоже, все было до лампочки. Он задумчиво смотрел в нахмурившееся небо. Набычившийся зверь глядел, как всегда, оловянно. Даже искорки страха в нем не было, а была звериная ярость, которая не находила выхода. И были еще какие-то тормоза, не дававшие сразу броситься на меня и лечь срезанным пулями. «Комунячка — Комунячка! — процедил он и смачно сплюнул на землю. — Вспомнил, сволочь. — Хочу, чтобы ты знал, за что сдохнешь. За Арину, которую ты замучил. За вяльцы, за моих павших товарищей. Не митингуй, щенок. Я твоим командирам живым нужен. Под трибунал пойдешь. Какой трибунал? Между нами кровь. Так что отбегался ты. Я твой трибунал. Все же что-то дрогнуло в его лице. Он опустил глаза. Ну, стреляй, вскоре на том свете свидимся. И там уж за все сочтемся. Я уже готов был стрелять. Сержант из комендатуры только напомнил. А ведь правда. Приказано их живыми брать. — Так сопротивляются же, недобро, — оскалился я. — Да будь что будет, но эту скотину я кончу лично, прямо сейчас. Бабахнуло, все заволокло дымом, земля ушла из-под ног. Моя щека ощущала мокрую траву, вокруг было дымно. И я попытался пошевелиться и с удовлетворением отметил, что могу двигаться. Приподнялся, закашлялся. — Черт, что же такое? Привстал на колени и увидел как через поляну на нас движется еще полтора десятка бандитов. Потянулся за ППШ, который, к счастью, лежал рядом и молился лишь о том, чтобы его не переклинило. Как серые крысы в своей разномастной форме бандеровцы неслись вперед, хлопали выстрелы, и заработал мой автомат. Палил я в полубессознательном состоянии. Все вокруг было мутно, но руки действовали сами, как у пресловутого робота, описанного Карлом Чапиком. Я стрелял, менял диски, попадал. Короче, эту группу мы общими усилиями срубили полностью. У нас же было всего лишь трое раненых. Бог войны иногда раздает и такие приятные сюрпризы. С трудом поднявшись, когда выстрелы стихли, я огляделся, пытаясь понять, что произошло. Невдалеке от себя увидел воронку, вполне характерную. Все ясно. Пока я решал, стрелять или не стрелять в звера, прилетела мина. Наша или Бандеровская, откуда стреляли, да сам черт не разберет. На то он и бой, чтобы ничего не понятно было. Хорошо, что нас не посекло осколками, а только оглушило. Я увидел задрипанного пленного Бандеровца, он был мертв, и его прострочили, как швейной машинкой. А звера и Скрипача не было вообще. Они не только уцелели от взрыва мины, но и нашли в себе силы смыться. При этом даже не попытались нас прикончить, Не до того было. Просочились через оцепление и ушли во свояси. Контузия моя оказалась легкой. Некоторое время еще тревожили головокружение и головные боли. Но это все мелочь. Куда больше голова болела от острой и какой-то проникающей, будто стилет мысли. Зверь был в моих руках, и я его не убил. Честно говоря, сам не знаю, нажал бы я на спуск. Все-таки приказ... Это на уровне рефлексов. А приказ был брать живым. Правда, все равно бы повесили негодяя. Но если сразу не кончить, дальше всякое может быть. Как я и ожидал, доучиться нам не дали. На месяц раньше, в середине июля, состоялся выпуск. Командиры решили, что дальше нас учить только портить. На торжественном построении нам объявили о присвоении званий младших лейтенантов. И как будто не первые погоны со звездочками дали, а крыльями одарили. Так что парить над грешной землей хотелось. Все, отныне я офицер государственной безопасности, лицо, облеченное властью. Конечно, не велика шишка. Вот если бы чуть раньше такое звание дали, когда армейские считались на два ниже соответствующих в госбезопасности, тогда бы был я по-армейски капитаном, а это уже величина. Но и сейчас обижаться грех. Что уж лукавить, мое новое положение мне нравилось. Власть вообще как мед сладкая и притягивает людей как пчел. Главное не объесться ею и не забыть, зачем она тебе дана. А потом распределение, предписание, получение зимней и летней формы, которую с трудом удалось втиснуть в тюг, свернутый из плащ-палатки. И на новое место службы. Вперед, младший лейтенант!